До 1646 года казна взимала пошлины с пуды соли 5 копеек, приблизительно 60 копеек на наши деньги. По закону этого года соляная пошлина была увеличена в четверо, до 20 копеек с пуда до полукопейки с фунта. Равняя по хлебным ценам тогдашнюю полукопейку 6 копейкам нынешним, Видим, что только казенная пошлина в шестеро превышала нынешнюю рыночную цену фунта соли. Целым рядом, простодушно грубых соображений, указ оправдывал эту меру. Будут отменены стрелецкие и емские деньги, наиболее тяжелые и неравномерно распределяемые прямые налоги. Пошлина будет всем равна, в избылых никого не будет. Все будут платить сами собою, без продежа, без жестоких взысканий, будут платить и проживающие в московском государстве иноземцы, ничего в казну не платящие. Но тонкие расчеты не оправдались. Тысячи пудов дешевые рыбы, которые питалось простонародье в постное время, сгнили на берегах Волги, потому что рыбопромышленники не были в состоянии посолить ее. Дорогой соли продано было значительно меньше прежнего, и казна понесла большие убытки. Поэтому в начале 1648 года решено было отменить новую пошлину. Она много усилила народное раздражение против администрации, вызвавшее летний мятеж того года. Убивая дика чистого мятежники приговаривали. Вот тебе изменник за соль. Та же финансовая нужда заставила набожное правительство поступиться церковно-народным предубеждением, а было, казенной монополии продажи табаку, богоненавистного и богомерзкого зелья, за употребление и торговлю, которым указ 1634 года грозил смертной казнью. Казна продавала табак чуть не на вес золота, по 50-60 копеек золотник на наши деньги. После мятежа 1648 года отменили табачную монополию, восстановив закон 1634 года. Не зная, что делать, правительство прямо дурило в своих распоряжениях.